Глава 5. Встреча. Славна почувствовала, что её доктор уехал, Саша тут же засапливела. Пару ночей у неё держалась температура. Мой милый тихий ребёнок вдруг стал капризным. А ещё через день появился первый зуб. На радостях весь наш дружный женский коллектив решил устроить праздник. С тортом для нас троих, с косточкой для Берця и новым прорезывателем для Саши. Вечером в честь такого события я даже планировала открыть привезённую из Питера бутылочку безалкогольного вина. Что-то крепче мне пока было нельзя, но порадовать тётку и Зою Фёдоровну хотелось очень. Планы были самые праздничные, но когда этот вечер настал, угощения забылись. Прорезыватель достался Берти, а дочка сама отвоевала у сурового пса косточку. Я ничего не могла с собой поделать. вместо того, чтобы праздновать, радоваться и говорить красивые речи, меня трясло, как от гриппа, 3 года назад. Кусок не лез в горло. Вот только причина лихорадки была не болезнь, не холод, а встреча. О том, что увела у конкурента крупный заказ на оформление презентации новой гостиницы, тётка молчала до самого последнего момента. Чтобы не накликать на фирму беду, она даже коммерческое предложение выслала от себя лично. Как от частного предпринимателя. Доходы на кону стояли такие, что нам из-за квартал не снялись. Флористы из двух магазинов в неделю готовили детали, а потом ещё 2 дня жили на работе, чтобы только успеть. И им в подмогу, всё так же тайно от меня, тётка наняла ещё трёх шустрых девочек. Но когда настал день Икс, как раз перед домашним праздником, тётка умудрилась поскользнуться на мокрой плитке и подвернуть ногу. Уверена, что сегодня меня ждёт только роза на торте. Я в начале ничего не поняла о заказе. После нескольких дней дома с термометром и ибуфеном, обалдела от свалившейся ответственности. Но спустя час после звонка из больницы уже командовала, куда что грузить. Спорила с бойко администраторшей новой гостиницы о булезне белых роз и чуть не убила нашего штатного грузчика, когда узнала, что он забыл в магазине самое ценное. Причудливый букет из ирисов и белых орхидей для кабинета управляющего. Дожидаться, когда до грузчика дойдёт весь масштаб трагедии, можно было вечность. Потому я не стала тянуть время, прыгнула в первое попавшееся такси, сама забрала букет и лично, сочиняя на ходу текст извинения, понесла в кабинет управляющего. Остановиться позволила себе только перед тяжёлой дверью с золотистой табличкой. Сердце барабанило в груди как ненормальное. От вполне симпатичного хвоста осталось одно воспоминание. А помаду я съела ещё во время загрузки цветов в грузовик. Чтобы поправить весь этот ужас, понадобилось пара минут. От тахикардии новый хвостик, конечно, не спас, но я хотя бы не ощущала себя загнанным курьером, развёршим за утро дюжину пицц. Уверенности хватило, чтобы постучать в дверь, просунув цветы впереди себя, войти в кабинет и даже поздороваться. На большее не нашлось ни сил, ни гордости, ни воздуха в лёгких. Управляющий, как и обещала администраторша, оказался у себя, но он был не один. Недалеко от стола, отвернувшись к окну, стоял второй мужчина, высокий, плечистый, в дорогом костюме, идеально подчёркивающем сильное тело и длинные ноги. Он так и притягивал к себе взгляд, одним своим присутствием заставлял забыть подготовленные слова. Входил во мне тревогу. Словно увидела не живого человека, а призрака. Я так и не извинилась перед управляющим. Едва слышно проเปลала что-то вроде: "Цветы вам" и двинулась к выходу. Это было как наваждение. Морок. Мозг отказывался включаться и анализировать. Тело тоже не слушалось, будто кто-то сейчас фаршировал иголками сделанную из меня куклу вуду. Я совсем ничего не контролировала. Вместо того, чтобы остановиться и успокоиться, не разбирая ступеней, бросилась по лестнице вниз. Не оборачиваясь ни на чьи голоса, маленьким торнадо пронеслась по холлу. И всё так же, ничего не замечая, побежала к такси на противоположной стороне улицы. Впереди всё сливалось будто в дымке. Ноги отказывались слушаться. Только когда от сигнала приближающейся машины заложил уши, а свет фар ударил по глазам, я поняла, что произошло. Крик ужаса застрял в горле. Сердце, казалось, остановилось. Метры между нами сокращались с сумасшедшей скоростью. Но в самый последний момент чья-то сильная рука схватила меня за плечо, дёрнула в сторону. И вместо железного капота я ударилась носом о твёрдую мужскую грудь. Говорят, в сумасшечьем постоянно что-то чудится: то голоса, то чудеса, то знакомое лицо. Ещё минуту назад я была уверена, что сошла с ума, вычеркнула себя из числа здоровых и бежала от своего призрака прочь. А сейчас вдруг этот бег остановился. Призрака не существовало. Не нужно было поднимать голову, чтобы рассмотреть лицо своего спасителя. Не нужно было спрашивать имя. Хотела бы я списать догадку на дежавю, но даже спустя долгий год не забыла ощущение от прикосновения к Марату. Наверное, слепые видят именно так. По запахам, по формам, каким-то необъяснимым зрячим людям чутьём. Достаточно лёгкого касания и процесс узнавания запущен. А дальше или беги прочь, или оставайся. Как в двоичной системе счисления: 0 и 1. Никаких альтернатив. Трусливое сердце сразу же потребовало бежать. Разум закричал: "Спасайся!" Но когда у меня с Маратом срабатывали собственные приказы, всё на что хватило сил, оттолкнуть его. крепко словно бронёй обхватить себя руками. А дальше он уже сам не отпустил. Всё так же не бережёшься, маленькая. Одна его рука жала моё плеча, а вторая за подбородок подняла голову, настойчиво, будто имел право. Не твоё дело, я резко отвернулась. К встрече с Робертом я была готова, а к этой нет. Внутри, как в первый день разлуки, всё рвалось в клочья, выгорало до пепла, хотя казалось, что давно ничему было гореть. «Упрямая, как и раньше». Он провёл кончиком пальца по моей правой скуле, словно шрам оставил, коснулся носа и резко отпустил. «А ещё красивая». Последняя фраза была как удар ножом в сердце. Всю мою нерешительность смыла за миг. За этой очищающей волной поднялась другая, из обиды, горечи, злости, вместо того, что накопилась за десятки бессонных ночей и месяцев вдали от него. Уже не боясь ничего, я подняла голову, остановила взгляд на когда-то самом любимом лице и вместо того, чтобы выплеснуть скопившуюся горечь на этого мерзавца, позволила колючим, ледяным строям скатиться по собственному телу. Нельзя почувствовать боль другого, её можно только представить. Нельзя ощутить перемены в другом, их можно лишь увидеть в морщинках между бровей, ставших за год глубокими, как у старика. сияние на висках, которой раньше не было, а сейчас она густым серебром горела среди чёрных вихров в опущенных уголках губ. Это было как удар под дых. В отличие от Ильи, я не чувствовала жалости. В отличие от Роберта, не мучила себя грусть. Но во всём том котле из чувств, что закипал сейчас на душе, не могла найти и ярость. У Марата словно был антидот от любых моих негативных эмоций. Я ненавидела его всем своим существом. Колела себя за прежнюю доверчивость. А не дать пощёчину, не выплюснуть словами обиду, не избежать не могла. Просто стояла на одном месте, смотрела на него и изгорала заживо, как в первый день. Скоро мы встретимся, мышка. Так и не дождавшись от меня ни слова, Марат заговорил сам. Ты обязательно расскажешь, как презираешь меня. Я разрешу тебе расцарапать мне лицо и выкричаться до хрипоты. Если захочешь, сможешь даже ударить. Сколько угодно раз. Он на секунду лбом прижался к моему лбу, совсем как раньше. Только береги себя сейчас. Ещё немного, ради вас двоих. От невысказанных фраз во рту всё пересохло. Чувствуя, как земля уплывает из-под ног, я закрыла глаза, глубоко вдохнула, но обморока не случилось. Вместо грязного асфальта под попой оказался сиденье автомобиля. А вместо мужчины, которого когда-то безумно любила, за рулём о чём-то своём звонко трещал водитель такси. Как и не было ничего, привиделось